Глава двенадцатая. До встречи, Фарамир. Фарамир неожиданно разбудил Фродо перед самым рассветом. Бледная луна еще не совсем растворилась в светлеющем небе. В каменной пещере было холодно, и Хоббит с головой залез под служившую ему одеялом тяжелую буйволовую шкуру. Пойдем, коротко бросил Фарамир. Ничего не понимая, Фродо зябко закутался в плащ и двинулся следом за Гондорцем. Сэмми поднял голову и увидел, как две фигуры, одна низенькая, другая высокая, исчезли в боковом коридоре. Не ни секунды, Сэмми подхватил плащ и кинулся вслед за хозяином. Идущие впереди поднялись по скользким ступенькам на каменную площадку перед глубоким каменным колодцем, свернули еще в один проход и оказались на плоской вершине утеса над низвергающимся вниз водопадом. На обрезе обрыва застыл часовой. Прямо над ним грохочащий поток срывался со скалы и окутанный жемчужным облаком брызг падал в каменную чашу озера. Водовозье пенилось, скипало, выплескивалось через край и уже успокоившись. вытекала по узкому стоку в овальный водоем. Фродо увидел, как на поверхности водоема показалась крохотная черная фигурка, стрелой проплывшая к самой середине и мгновенно ушедшая в глубину. Часовой натянул тетиву лука и замер в ожидании. Круглая голова показалась над водой и, словно почувствовав опасность, снова исчезла. — Ты видишь? — спросил Фарамир. «Очень странный зверек. Хотелось бы поглядеть на него поближе». «Я его подзрелю. Ни разу езжа не промахивал за...» Сэмми выскочил из-за спин стоявших на обрыве. «Эй, постойте! Не стреляйте!» — скричал он. Фарамир строго посмотрел на хоббита. «Ты откуда тут взялся?» — нахмурился он. «Может, знаешь, что это за тварь такая?» Сюда даже птицы запрещено залетать. У Саурона лазутчики повсюду. На земле, под землей и в небе. «Это не шпион Саурона», — уверенно произнес Фродо. «Ничего дурного он не делает. Просто ловит рыбу». м, -м так он и тебе знаком», — повернулся к Фродо Фарамир. «Отвечай, не тот ли это Лавкач, который недавно скрылся от моих людей?» — Фродо кивнул. — Да, — признался он. — Этот несчастный уже много дней плетется за нами, не отставая ни на шаг. У него отличный нюх и глаза, видящие даже в кромешной тьме. До сих пор он был нашим провожатым. — Как же ты отпустил его от себя? — поразился Фарамир. — Попадись он в лапы оркам, и они вытрясут из него вашу тайну. Или этот ползун ни о чем не ведает? «Не знают о талисмане». <с> «Он даже владел им когда-то и называл «Моя прелесть», — тихо проговорил Фродо. «Вот как!» — воскликнул Фарамир. «Тогда он вдвойне заслужил смерть. Никто из незваных не может уйти отсюда живым, а тем более не стоит упускать того, Кто проведал секрет твоей тайной и тяжкой ноши?» Горлум снова показался над водой. Часовой прицелился. «Сдрелять?» — спросил он. Рода кинулся к лучнику. «Постой!» — взмолился хоббит. «Позволь мне! Позволь мне, Фарамир, спуститься вниз и привести его к тебе! Поверь, я не убегу! В противном случае вели застрелить нас обоих!» «Ступай!» Согласился Парамир и приказал лучнику Проведи его к озеру, а лук отдай мне, я не промахнусь. Часовой повел Фрода по вьющейся между скал лестнице, укрытой кустами россели, откуда шла крутая каменистая тропа, ведущая прямо к овальным пруду. Из подног Фрода срывались и катились в пропасть мелкие камешки, на водопад так грохотал. Что плескавшийся внизу Горлум ничего не слышал Он был увлечен ловлей быстрых, мелькавших в прозрачной воде серебристых рыбок Провожатый приник к самому уху Фрода. Дальше иди зам!» — прокричал он «Убадешь, спасать тебя будет некому, кроме той скользкой твари» Теперь Фрода крался осторожно, не желая спугнуть Горлума Если тот кинется на утек, безжалостная стрела Фарамира наверняка настигнет его Подобравшись совсем близко, хоббит затаился за большим валуном. Горлум плескался совсем рядом. Навострив уши, Фродо прислушался. «Славненькая рыбка, вкусненькая рыбка!» Приговаривал Горлум довольно урча и громко чавкая. «Семья горл всех сладеньких рыбок переловит!» «Семья горло станет шитеньким, сильненьким!» Фродо вдруг пришло в голову, что он сию секунду может навсегда избавиться от коварного соглядатая от этого омерзительного существа, которое готово предать хоббитов, убить, задушить, лишь бы завладеть своей прелестью. Стоит только дать знак затаившемуся неподалеку лучнику, «И Горлум будет пронзен меткой стрелой!» «Но нет, Фродо не предатель!» «Горлум вел их через болото, он спас им жизнь!» «Да и Гэндальф почему-то щадил его!» «Погодите, может, и Горлум понадобится, — говаривал он!» «Смя, Горл!» — позвал Фродо. Бормотание прекратилось. «Не бойся, Смя, Горл! Это я, Фродо!» В ответ послышалось свистящее дыхание. «Иди ко мне, Смягорл!» Горлом с громким всплеском нырнул, потом снова показался над водой. «Нет!» — просипел он. «Господин бросил Смягорла! Господин завел себе новых друзей, они опасны!» Фродо растерялся. Как успокоить Горлома? Чем подманить его? И тут его осенило. «Хорошо!» — спокойно сказал он. — Я уйду, и Смиагорл никогда больше не увидит своей прелести. Горлом выполз на берег. В каждой руке у него трепыхалась по рыбине, а хвост третий торчал изо рта. Громко хрумкая, он дожевал рыбу и настороженно зыркнул глазами по сторонам. — Добренький хобик! — «Не забыл Семиагорла!» — залопотал он. «Семиагорл тоже не оставит господина. Скорей идем! Семиагорл от Хобика через густой лес, через высокие горы, подальше от страшных скал. Скорей! Скорей!» «Нет!» — остановил его Фродо. «Я не уйду без моего товарища. Он там, наверху. Пойдем со мной, Смягорл». И Фродо крепко ухватил Горлуму за руку. «Нет!» — завопил Горлум. Глаза его зажгли зеленым пламенем. Он извернулся и свободной рукой вцепился Фродо в горло. Длинные гибкие пальцы сомкнулись, и Хоббит захрипел, задыхаясь. «Скверный, злой хобик! Заманил семья горла!» Верещал горлум. Еще немного, и Фрода потерял бы сознание. И тут из темноты метнулась к ним громадная тень часового. Он навалился на горлума всей тяжестью, оторвал его повелевшие пальцы от горла Фрода и прижал к земле. Горлум скользкий и мокрый, извивался червем, щелкал зубами, плевался, царапался, пытаясь вырваться. Но из-за скалы вынырнули еще два стражника. Они скрутили Горлума, связали и, подхватив на руки, потащили наверх. И счастный скулил и хныкал. В пещере их встретил Фарамир. Сэмми топтался рядом. О. -о. Попался, звереныш Усмехнулся Фарамир, приближаясь к связанному Горлуму. Он сам подошел Поверил мне, а его схватили Сказал Фродо Отпустите Верещал горлум Нам больно Может и вправду развязать Осторожно спросил Сэмми Фарамир пристально поглядел на Сэмми Он нарушил запрет «Я уже говорил, что каждый, кто приблизится к большому водопаду, заслуживает смерти, но...» Фарамир повернулся к притихшему горлому. «Твой господин ручается за тебя, потому если ты поклянешься никому, ни единым слопом не обмолвиться о том, что здесь увидел, я посижу тебя». «Мы клянемся!» Завопил горлум. Семя горл все забудет. Семя горл ничего не знает, ничего не видел. Добренький хобик спасет нищаясь никого семя горла. Хорошо. Благосклонно кивнул Фарамир. Отдаю тебя во власть твоего господина. Он волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Фродо низко поклонился Фаромиру. — Спасибо, — сказал он. — Но ведь я сам пока в твоей власти, и не знаю, как ты решил поступить со мной с Сэми. Фаромир величественно распрямился, положил ладонь на рукоять меча. Воины, стоявшие позади него, притихли. — Фродо, — торжественно произнес он, Власти, данные мне повелителем Гондора, объявляю, что тебе позволено пребывать в пределах Итилии, и всякий за кого ты поручишься будет отныне под моей защитой. Роза снова склонился в поклоне, Сами чуть не подпрыгнул от радости, но сдержался и лишь отвесил почтительный поклон вслед за хозяином. Горлум развязали. И он став на четвереньки подполз к ногам Фрода. Смья не подведет господина, лепетал он. Смья проведет его всюду. А куда ты собираешься вести его? Быстро спросил Фарамир. Горлом сжался и умолк. Я отвечу за него, сказал Фрода. Мы подошли к воротам Мордора. Но они оказались запертыми. Теперь хотим обойти горы и попробовать зайти с севера. Там, кажется, старая крепость и ущелье или тоннель, ведущий... А... Он растерянно помолчал. Кажется, вниз, на равнину. Я понял. Накмурился Парамир. Место, куда намеревается заманить тебя этот скользкий червяк, называется паучьим ущельем. — Я там не был, но говорят, что никто еще не выходил оттуда живым. Горлом крупно дрожал и жался к ногам Фродо. — Семягорл слушается господина, — тоненько верещал он. — Господин велел провести его в Гордер, а другого пути Семягорл не знает. Форамир пожал плечами. — Тебе решать, Фродо, — сказал он. «Но еще раз предупреждаю, поучи ущелье, или как его называли наши старцы, Кирит-Унгол, таит неведомый ужас. А если решил идти, в дорогу дадим вам немного снеди и пару шкур вместо постели. А теперь мы должны снова завязать вам глаза». Сэмми и Фродо покорно дали затянуть на голове зеленые повязки. Перевуганный горлом, долго извивался, пищал и вырывался, но стоило Фродо прикрикнуть на него, и бедняга смирился. Их опять повели запутанными переходами, крутыми лестницами и прорубленными в скале тоннелями. Наконец, в лица им дохнуло свежим, напитанным влагой воздухом. Здесь Фарамир... приказал снять повязки. Они стояли в низине, позади сверкала на солнце хрустальная стена водопада, а впереди уходили вдаль подёрнутые утренним туманным маревом редкие перелески и холмы. «Пора нам расстаться», — сказал Фарамир. «Идите прямо и никуда не сворачивайте. Пройдёте насквозь лес, Спуститесь в широкую долину и смело шагайте вдоль дальние краем леса. На этом пути вам пока ничего не угрожает. Эх, нечем одарить мне вас. Вот разве что эти посохи. Фарамир вручил Фродо и семи две крепкие пастушки-палки с железными наконечниками. Есть поверье, что посох... Сделанный из атилийского дерева помогает пути. Теперь он пожал руку Фродо. — До свидания, храбрый хоббит. Но коли не суждено будет нам еще встретиться, то прощай. И пусть сопутствует тебе удача. Парамир резко повернулся, и в сопровождении своих воинов, не оглядываясь, двинулся обратно к водопаду. Как только они скрылись из виду, горлум, прятавшийся за спину Фрода, зловонно оскалился и брызгая слюной зашипел: "Злые гадкие человечки! Они хотели убить тебя, никого семя горла. Скорей уйдем отсюда!" Сэм и прикрикнул на него, и горлум из подлоги, взоркнув на Хоббита, тихомирился. Скинув на плечи дорожные сумки, они направились к маячившему на горизонте итилийскому лесу. Солнце уже поднялось высоко, осветило макушки деревьев и высушило росу. Мягко шуршала под ногами трава, а воздух, напоенный ароматами цветов, приятно кружил голову. К полудню Путники были уже на полдороге к лесу. Горлом все время старался держаться в тени деревьев, прячась от солнечного света. Он хныкал и закрывал глаза ладонями. Наконец, продаж сжалился над ним и объявил, что пора устроить привал. Они примостились под склоном небольшого холма и с удовольствием подкрепились с дарами фарамира сухими фруктами, лепешками и копченым мясом. Горлом фыркнул и наотрез отказался пробовать еду этих, как он сказал, противных человечишек. Шмыгнув кусты, он быстро поймал крохотную полевую мышку и тут же с жадностью схрумкал ее. Сами скривился, но промолчал. Долго засиживаться Фродо не хотел. Он вскочил и заставил подняться спутников. Только к вечеру они достигли леса. Здесь их окутал зеленый сумрак И оглушила необычная тишина. Лес будто замер. Даже птицы, казалось, не немели. Мох ложился под ноги мягким толстым ковром. Идти было бы легко и приятно, Но воздух отяжелел, набух от влаги И затруднял дыхание. В небе то и дело вспыхивали зорницы, Где-то вдалеке ворчал гром. Постепенно исчез тонкоствольный подлесок, и повсюду высились древние раскидистые дубы. Лес оборвался неожиданно, и путники вышли к голому песчаному обрыву, с которого открывался простор зеленеющей долины Андуина. Серые сумерки почти скрыли горизонт. На все же вдали справа прорисовывались горы Гондора с розовеющими вершинами. Слева на востоке сквозь мрачную мглу проглядывали черные очертания утесов Мордора. Еле видная лента дороги уходила к югу и терялась в темноте, где маячил силуэт полуразрушенной башни. Фродо повернулся к горлому, Ты знаешь, куда ведет эта дорога? – спросил он. Мерзкая дорога, опасная дорога. Задергался горлом. Там башня Луны развалины, страшные стражи стерегут ее. Фродо вгляделся в темноту, и ему действительно померящелось, будто незримыми тенями. Скользят по бледной ленте дороги прозрачные студенистые существа. — Но мы не можем повернуть назад, — сказал он. — Надо идти. — Господин прихажет, семья горла пойдет, — залебезил горлом. — Только нельзя по дороге. Семья горл поведет Хобиков стороной до самого перекрестия. Там все дороги разбегаются. Одна назад к Маранону и Горелым горам, Другая вперед к Призрачным горам и еще одна в Гондор, к башне Солнца. А, а самое страшное — к башне Луны и в Мордор. Сэмми а горл все жирает. «Так веди нас поскорей!» Нетерпеливо воскликнул Сэмми. Горлом вскочил и прытко понесся вперед. Хоббиты за ним еле поспевали. Лес уже остался далеко позади. Теперь приходилось продираться сквозь колючие кусты, скользить по крутым каменистым осыпям, петлять по извилистым оврагам. Все чаще стали попадаться выжженные пустоши с торчащими из черной земли обугленными стволами. В воздухе пахло гарью. Ночь была уже на исходе, но рассвет не дробился. багровое марево затянуло все небо. Со стороны Мордора наплывала тяжелая темная туча, которую пропарывали острые утесы призрачных гор. Оттуда сквозило С тылым дымным воздухом Сэмми поежился от усталости Он уже почти валился с ног «Неплохо бы присесть где-нибудь и перекусить», — предложил он «По мне так лучше носить еду в животе, а не на спине» Но горлом неожиданно засуетился Сердито залопотал, глаза его сверкнули «Нет! Надо спешить! Нельзя мешкать!» Зашипел он зло, подглядывая на Сэмми. Фродо даже не остановился, а Сэмми, поспешая за хозяином, подозрительно косился на горлума. Лишь как старается. С чего бы это?» Бормотал он под нос. Некоторое время они шли молча. А в горах, рассыпаясь барабанным эхом, погромыхивал гром. Перебегая от дерева к дереву и стараясь держаться в тени, Трое путников постепенно забирали к югу и, наконец, оказались близ широкой наезденной дороги. Она велась у подножья горного хребта и исчезала между высоких деревьев со странно обгорелыми стволами и сломанными верхушками. Горлум бухнулся на четвереньки и быстро заполз большой придорожный камень. Хоббиты! Недоумевая, притаились рядом. Вон там перекрестие, сипел горлом. Дальше нет ни тропок, ни лощинок. Надо идти по дороге. Осторожно. Крадучись, они двинулись вдоль обочины. По другую сторону дороги выстроилась колонна до высоких деревьев. С прямыми гладкими стволами, густые кроны закрывая небо, сходились пологом над их головами. Вдруг деревья расступились, и хоббиты оказались на пятачке, от которого крестом на все четыре стороны расходились широкие тракты. Перекрестки, прошептал горлум. Он там. Он показал на восточную дорогу. башня луны хобиком надо туда. В просвете между деревьями открывался проход в горах. Закатное небо бросало багровые отсветы на стволы, которые от этого казались раскаленными, полыхавшими изнутри малиновым пламенем. Смотри сэмми изумленно воскликнул Фрода. В несколько шагах от них, Возвышалась громадная каменная статуя. На высеченном в скале троне Восседал величественный гигант. Многие столетия ветер и дождь Точили камень, сглаживали резкие линии и углы, И теперь статуя казалась частью горного хребта. Хоббиты приблизились к ней И одновременно вскрикнули Гигант оказался обезглавленным. Рядом в траве валялась его срубленная каменная голова в короне. Кто-то совсем недавно осквернил древний памятник одному из великих венценосцев Гондора. Уварки, прошептал горлом. Последний луч заходящего солнца скользнул по одезображенной статуе и угас.